«Аркаша, дорогой, ну какие проблемы? Отлично выглядишь, кстати. Загорел, отдохнул. А что за девушка, модель?» Хрипунов отрицательно мотнул головой, не поднимая глаз и старательно рассматривая свои туфли, светло-коричневые. Нет, не светло-коричневые, цвета старого односолодового виски, в который добавили одну, всего одну каплю горячего молока.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 Ничтожные гонорары, собачий взгляд, обвисшие от мейкапа щечки, диетический кокаиновый морозец по утрам. Никаких перспектив, это там. А в Москве их и людьми-то никто не считает. Тьфу, пакость, куски мяса, говядина на вес. Тем не менее, двадцати подиумных метров вполне хватает, чтобы понять –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 Просторная белая футболка с чьей-то неразличимой рожей. Медоев профессиональный как рентген, убрал лишние слои. Сносная задница — весьма банальная грудь. Для подиумной вешалки великовата, для бельевой модели явно мала. Талия не к черту, походка еще хуже. Ну что он в ней нашел, а? Сейчас потеряю своего лучшего партнера, самого лучшего. Полный пинцет.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 Тонкая работа, тонкая кожа, теленок на обойне, обмочился от страха и плакал, как человек. Ты съел собачье дерьмо.